Глава десятая. Пчелы сошли с ума. «Вставайте уже, хватит спать!» — встала над нами мама. «А чего так рано? Сегодня же выходной!» — открыли нас глаза. «Надо! Что случилось?» — Пчелы роятся. «Делать им больше нечего!» — вздохнула Альбина. «Хватит болтать! Встали быстренько и пошли!» «Куда?» «Сажать их будем. А завтрак?» «После покушаете. Алина, Альбина, я кому сказала? Берите ведра, пошли на улицу». «Опять будем делать дождь!» — рассмеялась Альбина. «Да, будем делать дождь!» — торопила нас мать. «Может, лучше зонтики взять, как Винни-Пух, помнишь?» — спросила меня Альбина. «Помню, но, судя по мультику, это не сработало». Везет альфиюшки. Спит себе спокойненько. Да, хорошо быть маленькой. На улице звенела жара. Сумасшедшие пчелы носились, как ненормальные в воздухе. Все жужжало, а пчелы гоняли в реактивной панике туда-сюда, нарезая воздух, как будто у них случился пожар, а они пытались его заштриховать. Мы зашли в сад и поставили пустые ведра у колодца. Он находился рядом с пасекой. По традиции мы с Альбинкой нагнулись и, посмотрев вниз, поздоровались. «Кто спасет нас от пчелы?» Звук полетел на самое дно, но, ударившись о воду, отскочил гулко обратно. Колодец мрачно ответил нам «Ы». Так мы вызывали таинственного «Ы», который должен был оберегать нас, пока мы были в саду. Но это работало не всегда, а может, этот «Ы» работал спустя рукава. «Не тяните резину. Давайте по ведру и вперед. Мы набрали из колодца воды. Мать дала нам по венику. «Вот так вот макайте и брызгайте вверх». «Да знаем, мы знаем. Ты думаешь, сегодня они нам поверят?» спросила я. «Не уверена», — ответила Альбина. «Поверят, поверят», — усмехнулась мать. «Помнишь, прошлым летом мы не смогли их обмануть? Рой улетел куда-то в лес». «Значит, плохо махали». «Ничего себе плохо! У меня рука чуть не отвалилась!» «Ладно, прикрутим обратно, если что. Я пошла на крышу. Буду поливать из шланга». «Я тоже на крышу хочу, как пожарник». «Ага, иди. Может, тебе потом медаль дадут. Затушение пчел!» — рассмеялась Альбинка. Мы начали махать мокрыми вениками, пытаясь достать до пчел, чтобы заставить этот рой совершить посадку где-нибудь рядом. Скоро нам надоело делать дождь, и мы начали баловаться и махать мокрыми вениками друг на друга. А пчелы тем временем все не унимались. «Ты хочешь, чтобы этот рой мне на голову сел?» «Ага, с тебя легче будет собирать», — брызгала на меня моя сестра водой. «Вот так ты любишь свою сестру», — ответила я ей тоже. Скоро мы стали совсем мокрые. «Смотри, прямо над тобой кружаться! Говорила тебе мама, не брать ее духи. Теперь пчелы на тебя как на мёд летят». В этот момент одна пчела действительно спикировала прямо Альбине на щеку. «Вот зараза! Она меня ужалила!» — закричала сестра и начала бить себя по щеке, бросила веник и побежала в дом. Пчелы рванули за ней. «Что? Ужалила?» — крикнула на мать с крыши дома, где она пыталась затушить этот пчелиный пожар из шланга. Ага! Альбинке, как всегда, досталось. Говорила я ей, не надо было мед перед выходом есть. Да она всего ложку, заступилась я за сестру. Ты пчелам это скажи. Ладно, намочи полотенце водой, пусть подержит. Хорошо. Забежала я в дом. Альбинка стояла у зеркала и философствовала, рассматривая укус. Как ты думаешь, распухнет до завтра или нет? До свадьбы заживет. Болит? Еще как. Надо было маску надеть. Ага. Или голову дома оставить. Ты прямо как наша училка. Лучше бы ты голову дома оставила, спродировала важный голос нашей классной Альбина. На, подержи. Дала я ей мокрое полотенце. Кажется, уже припухает. Блин, завтра же фото класса. Да, повезло так повезло. Но, может, еще не распухнет? Надо заклинание сказать. Да не работает твое заклинание. Помнишь, как в прошлый раз у тебя щеку раздуло? Да скажи, чего тебе трудно? Только сначала закрой глаза и думай о пчеле, которая тебя укусила. Думаешь, она от этого станет добрее? Нет, она тебя простит, и яд перестанет действовать. Альбина вздохнула и закрыла глаза. Трубли-крубли, трам, теус, теус, барма, теус, люки, боки, цваки. «Кись, шишка, с щеки удались!» «О, смотри! Кажется, уменьшается!» Успокаивала я сестру. «Да, конечно!» Посмотрела на свою цветущую щеку в зеркало Альбина. «Это потому, что ты не веришь, зато ты слишком доверчивая!» Изучала Альбинка свой заплывший глаз. Теперь он сильно отличался от второго, будто из разных комплектов. Взгляд стал хитрым, с прищуром. «С чего ты взяла?» «Ну, ты же веришь во всякие потусторонние силы?» «А что делать, если поэтусторонние не помогают?» вздохнула я. «Может, позавтракаем для начала?» «Давай». Мед будешь?» рассмеялась я. «Ага, прямо разбежалась. Я теперь его неделю есть не смогу. Три дня точно». В этот момент дверь скрипнула. Этот скрип был чем-то родным и знакомым до боли, словно некий пароль «Пришли свои». Это была мама. Она разрумянилась и вспотела, волосы ее взбились, в общем, красивая, как всегда. «Ну как?» — спросили мы ее хором. «Посадка прошла успешно?» «Да, сели на яблони в саду. Сейчас папа приедет, пойдем собирать». «Когда он еще приедет?» Они улетят, пока он вернется. Я ему звонила. Он сказал, что должен успеть до темна. Пока он приедет, они еще куда-нибудь улетят. Я вот тоже думаю, может, мы сами?» Посмотрела на нас мама. «В смысле? Кто будет пчел собирать?» «Мы сами соберем. У меня медотвод», — разглядывала свой заплывающий глаз Альбина. «Медотвод», — сразу пришло мне в голову. Но ты, где твое сочувствие, мед сестра? огрызнулась Альбинка. Я тебе говорила, сетку надевай, а ты. А что я? Прическу не хочу портить, изобразила я ее ответ. Ну, конечно, а то Дамирка подумает, опять лохматая в кино пришла. Зачем мне такая? А теперь что? еле сдерживала я смех. Что? Подумает, она еще и дерется. Ага! В бокс записалась, могу я греть, чуть что не так. Хватит ржать! Тебя это тоже касается. Да ладно тебе, в первый раз, что ли, посмотрела внимательно на Альбину мама. да свадьбы заживет. Какой свадьбы? С Дамиром! Покачала я головой с такой уверенностью, будто меня туда уже пригласили. Кстати, что за Дамир? Это тетя Розы, сын? Заинтересовалась мама, будто тоже хотела на эту свадьбу. Да какая разница? А он симпатичный, не то что это твой Джонни Депп, улыбнулась мама. Хороший мальчик. Посмотрим, было бы только чем, пыталась я развеселить сестру. Это будет ваша первая проверка чувств. Хватит уже бред всякий нести, огрызнулась сестра. Молчу. Ладно, папы нам, похоже, не дождаться. Придется самим пчел собирать. Снова мама не находила себе места. Внутренние пчелы не давали покоя. Папа был очень занятым. Он все время пропадал на работе. Даже когда дома, он все равно был на работе. Мы его почти не видели, потому что когда мы вставали, он уже был на работе. А когда ложились, он еще был на работе. Иногда работа не отпускала его даже по выходным. Но если он оставался дома, то занимался пчелами, надевал свою сетку от пчел и пропадал на пасеке. Он любил пчел, и поэтому они его не кусали. Видимо, они его тоже любили, а нас ревновали к нему и не давали проходу. Может быть, пчелы были одной из причин, почему папа полюбил маму. Ее бесконечно творческий характер напоминал ему улей с пчелами, которые то зло кусали, защищая свое личное пространство, то угощали бескорыстно медом признаваясь в любви альбина ты не помнишь где у нас ложки деревянные не знаю а с ними альфиюшка играла у нее надо спросить а тебе зачем пчел собирать ответила мама если бы я сама не видела никогда бы не поверила что пчел собирают ложками альфия а где ложки какие ложки деревянные не знаю альфия а ложки давай опять суп я не буду вышла из спальни постукивая ложками альфиюшка нет пчелы сегодня пчел будем есть серьезно ответила я да да они же кусаются испуганно посмотрела альфия Ее большие голубые глаза вышли из орбит, пытаясь понять непонятное. Рыжие волосы зашевелились. «Нет, мы их посолим!» «Может, не надо?» С интересом посмотрела она на на лицо. «Хватит уже!» — перебила меня мама. «Не слушай их! Рой собирать будем! Ты разве не помнишь? Мы их всегда ложками собирали!» «Не, не помню!» — протянула она маме ложки и села рядом за стол, где лежал еще незаконченный рисунок с карандашами. «А почему пчелы так любят цветы?» — спросила меня Альфиюшка, вернувшись к рисунку. Она старательно выводила цветок в тетрадке. они там мед собирают». «Не мед, а нектар. Потом из него делают мед», — поправила Альбинка. «А цветочные феи?» — посадила фею с крылышками на цветок Альфиюшка. «Что? Феи? Почему пчелы их не кусают?» «Может, и кусают?» «Не кусают». «Откуда ты знаешь?» «Не кусают, не кусают», — завелась сельфиюшка. «Хорошо, они кусают», — успокоила я ее, а то она могла сорваться, зареветь и испортить настроение всем. «Сиди потом, успокаивай, жди, пока она к маме подойдет, чтобы именно та прижала ее к себе, вытерла слезы, поцеловала и обняла». Таков был ритуал. Неужели мы тоже такими были? Посмотрела я на Альбинку. Нет, конечно, мы были другими. Посмотрела она на меня опухшей щекой. Но не настолько. Улыбнулась я ее щеке. А цветочные эльфы? Дальше рисовала свой мир Альфия. Что? Ты их видела? Ни разу. Я тоже. Они, наверное, маленькие совсем. Наверное. Они такие хорошенькие. Они такие, улыбалась я, представляя цветочных эльфов. В моем мире они были с большими острыми ушами, а на их кончиках цветочный нектар. Они собирали его ушами. А вдруг пчелы сами отнимают нектар у цветочных эльфов? Спросила серьезно Альбина. Ты это серьезно? Ну конечно, от этого они такие маленькие и скоро исчезнут совсем. Практически исчезающий вид усмехнулась я. «Эльф цветочный уже занесен в красную книгу». «А где эта красная книга?» «У мамы спроси». «Мама, у нас есть красная книга?» «Почему именно красная?» «Там эльфы живут». «Опять они над тобой смеются. Сейчас мы их наругаем». «Да, смеются». Готова была снова расплакаться Альфия. Она искала повод. «Они сами ничего не знают, поэтому смеются». «Девочки, не спорьте, если не знаете. Сказки надо читать, там все написано». Потом мама подошла ко мне и сказала на ушко. «Хватит спорить. Если она сейчас разревется, сами будете успокаивать». «Да, мы с мамой тоже эти сказки читали, просто забыли уже. Цветочные эльфы действительно есть, только их давно никто не видел». «Я тоже их не помню». «Ну да, они же не кусаются, а то бы запомнила». Рассмеялась я, глядя на Альбину. Она становилась все смешнее. Запомнила, не запомнила, кто бы говорил. Ты сама даже стихотворение запомнить не можешь. Вступилась за сестру Альбина. Она всегда была верхом справедливости и правосудия. «Только не рассказывай маме!» — взмолилась я. «А можно я тоже с вами пойду?» «Нет, дома останешься». «Тогда я к Зимфирке пойду». «Иди». — ответила быстро мать. «Нет, обязательно расскажу. Она такая забавная!» — зловеще улыбнулась сестра. «А что за история?» — услышала мама. «О, только не это, Альбина! Ничего особенного, мама!» «Я тебя умоляю, давай не надо!» — взмолилась я. «Обожаю это твое «давай не надо!» «Это ты у нашего физика стырила?» — он так обычно говорит. «Ага!» когда кто-нибудь начинает ему парить мозг у доски. Ладно, живи пока, только при одном условии. Каком?» Снова не могла я посмотреть на Альбинку без улыбки. «Поднимите мне веки!» Протянула она ко мне руки, пародируя Вия. «А я думаю, на кого то стало похоже. Реально страшно!» Попятилась я. «Ладно, мама-то где? Мы идем или не идем?» Смелилась Альбинка ну вы идете позвала мама из коридора уже идем двинулась я вслед за альбинкой нати сетки наденьте протянула нам их мама ну как спросила я альбинку натянув сетку на голову как в скафандре ага первый пчело космонавт выходит в открытый космос жуткие жужащие инопланетяне атаковали нашу планету только героический подвиг альбины Помог нам справиться с этой бедой. Ценой собственного взгляда ей удалось поймать всех орков. «Вы из всего сделаете спектакль?» — улыбнулась мать. «Уток покормили?»